59. -е. В палате соседней чинко тоненькие детские голоса спели «фум-фум-фум». Потом раздались нарочито громкие аплодисменты, и женский голос сказал «С Рождеством, папа!» Молчание в ответ. «Дети, скажите дедушке «С Рождеством!» Примечание «фум-фум-фум» Каталонская рождественская песня. Конец примечания. В это самое время и начался переполох. Кто-то, может быть, Джонатан вышел из Чинкуакватро, перепуганный. Вилсон? Да. Где сеньор Ардевол? В Чинкуакватро, где же еще? Так вот нет? Его там нет? Господи, боже, как нет? Вилсон открыл дверь в палату с нехорошим предчувствием, говоря. Дорогой, золотой наш. Но ни дорогого, ни золотого там не было. Ни в кровати, ни в инвалидном кресле, ни у стены, которая колется. Вилсон, Джонатан, Ольга, Рамос, Майте, доктор Вальс, доктор Роуре, а через четверть часа доктор Далмао, Бернет Пленса и весь персонал лечебницы, который не был на дежурстве, Стояли на ушах, разыскивая Адрия, на террасах, в ванных комнатах, во всех палатах и служебных помещениях, в ординаторских, в кабинетах врачей и во всех шкафах. Господи, Господи, Господи, Боже ты мой! Как это может быть, если бедняга практически не ходит? «Он дестас. Примечание. «Где ты?» Галисийской. Конец примечания. Позвонили даже Катерине Фаргас, а вдруг ей придет в голову, где он может быть. Затем, когда за дело взялись полицейские, стали смотреть и вокруг лечебницы. Прочесали парк Кольсерола, ища за деревьями, у родника, в густой роще, и не приведи, Господи, на дне озера. А Бернат думал, я боюсь того, что живет, но не видно глазу. Боюсь предательского несчастья. Оно придет, но чего коснется, знать нельзя. Примечание. Заключительные строки одного из стихотворений Розалии де Кастро из сборника «Новые листы». Конец примечания. «Адриа, он де Эстас. «Потому что один Бернет мог знать правду». В тот день, похоронив отца-настоятеля, они должны были навсегда уйти из монастыря, оставив его пустым, отдав на съедение лесным крысам, которые, невзирая на монахов, хозяйничали в священном месте испокон веков, хотя и не носили бенедиктинской сутаны. Вместе с летучими мышами, поселившимися в алтаре часовенки Сан-Микел, которая возвышалась над графской могилой, А всего через несколько дней до монастыря доберутся и лесные гады. И они ничего не смогут с этим поделать. Брат Адрия. Да. У вас совсем плохой вид. Он огляделся. Они были одни в церкви. Дверь открыта. Только что еще затемно люди из эскала похоронили настоятеля. Он посмотрел на свои ладони и тут же счел этот жест неуместным. Потом покосился на брата Жулио и спросил тихо, «Что я тут делаю?» «То же, что и я, мы готовимся запереть Бургал. Нет-нет, я живу. Я здесь не живу. Не понимаю, о чем вы говорите?» «Что? Как?» «Садитесь, брат Адрия. К сожалению, мы не торопимся». Брат Жулия взял его за руку и усадил на скамью. Садитесь, повторил он, хотя тот уже сидел. Снаружи розовоперстая заря уже окрашивала темное небо, и птицы радостно защебетали, к их веселому щебету присоединился даже какой-то петух из-за Адриа, золотой, куда же ты спрятался? И шепот, а вдруг его выкрали? «Не говори глупостей!» «И что нам теперь делать?» Брат Джулия с удивлением посмотрел на монаха и промолчал обеспокоенный. А Адрия еще раз настойчиво спросил, «Что же делать, а?» «Ну, подготовить дарохранительницу, закрыть монастырь, забрать ключ и молиться, чтобы Господь простил нас». и добавил, промолчав целую вечность, «И дожидаться братьев из санта марии де жюри. Он вновь с удивлением посмотрел на Адрия. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Бегите!» «Что вы сказали?» «Я сказал, бегите!» «Я? Вы?» «Они придут убить вас!» «Брат Адрия, где я?» Я принесу вам воды. Брат Жуля исчез в проеме двери, которая вела в небольшой внутренний двор. Снаружи птицы и смерть. Внутри смерть и догоревшая свеча. Брат Адрия укрывался в молельне, пока свет не утвердился на земле, которая вновь стала плоской с загадочными недостижимыми краями. Опросите всех его знакомых. И если я говорю всех, то это значит всех, так точно. И не думайте, что разыскная операция закончена. Расшите площадь поиска до всей горы. Обыщите Тибидабо и территорию аттракционов. Этот господин был мало подвижен. Какая разница? Обыщите всю гору. Так точно. Тогда он тряхнул головой, точно очнувшись от глубокого сна. поднялся и пошел в келью за дарохранительницей и за ключом, которым тридцать лет подряд закрывал ворота монастыря после вечерни. Тридцать лет пробыл он ключником в Бургале. Он обошел все кельи и трапезную кухню, зашел в церковь, в крохотную капитулярную залу и почувствовал. Он... И только он повинен в том, что монастырь Сан-Пера-дель-Бургал закрывается. Он ударил себя в грудь рукой и сказал «Конфитеор доминус, конфитеор моя кульпа». Это первое Рождество без мисса и нокте и без заутрени. Он взял мешочек с семенами ели и клена. скромное подношение несчастной, которая надеялась его помощью получить прощение за то, что покончила с собой, вместо того, чтобы перепоручить себя Господу. Он смотрел несколько секунд на мешочек, вспоминая бедную несчастную жену Косова, прошептал краткую молитву за упокой ее души, если только может упокоиться душа отчаявшегося, и спрятал мешочек глубоко в карман сутаны. Потом взял дарохранительницу и ключ и вышел в узкий коридор. Он не мог не поддаться искушению еще раз пройтись по монастырю в полном одиночестве. Звук его шагов раздавался под сводами коридора келий, капитулярной залы, во внутреннем дворе. Он завершил обход, заглянув в небольшую трапезную. Одна скамья, стоявшая слишком близко к стене, портила несвежую звездку. Он машинально отодвинул ее и не смог сдержать слез. Вытерев их рукой, вышел за ворота монастыря, закрыл их и запер на замок, повернув два раза ключ. Его скрип эхом отозвался у него в душе. Он опустил ключ в дарохранительницу и сел дожидаться братьев, которые поднимались, утомленные, хотя и переночевали в соле. «Боже милостивый, что я здесь делаю, если...» Бернат подумал, этого не может быть, но я не представляю, как иначе это можно объяснить. Прости меня, Адрия, это моя вина. Я знаю, но никак не могу отказаться от книги. Confiteor, mea Меа Не дожидаясь, когда события грянут, Адрия встал, оправил сутану. и направился вниз по тропке, крепко держа в руках даро-хранительницу. Навстречу ему шли трое монахов. Он оглянулся со слезами на глазах, навсегда прощаясь с монастырем, и стал спускаться дальше, чтобы не заставлять братьев подниматься на самый верх склона. Сколько воспоминаний умирало, пока он шел вниз! Где я? Прощайте леса и горы! Прощайте ущелье, прощай журчание любимого ключа, прощайте братья монахи, прощайте века песнопений и молитв, братья, да пребудет с вами мир сей день Рождества Господня. Мир Господа нашего да будет и с тобой. Все трое были ему незнакомы. Самый высокий откинул капюшон с благородного лба. Кто представился? «Жузеп де Сан-Бартомео, настоятель!» «Хвала Господу Богу!» «А ты, стала быть, Адриа Ардевол?» «Ну, я!» И кивнул. «Да». «Так умри же!» «Я давно уже мертв!» «Нет, ты умрешь сейчас!» Лезвие кинжала блеснуло в слабом свете утра, прежде чем вонзиться ему в душу. Пламя его свечи угасло, и он ничего больше не увидел и не почувствовал. Ничего. Не смог даже спросить, где я, потому что уже не был нигде. Мата де Перра. 2003-2011 годы.